я детям пел, как колыбельное. Очень колыбельное. А потому что вы там о своем болтаете? О своем, о тем, Я хочу предложить вам общий дом. а Предлагают, наверное, присоединиться. А?